Я растерянно покачала головой. Три дня могли изменить все на свете. Ведь я сама недавно думала, что не смогу учиться в колледже, не смогу находиться рядом с людьми после болезненного трехдневного превращения, которое подарит мне бессмертие и возможность вечно быть с Эдвардом, после превращения, которое навсегда сделает меня заложницей собственной жажды. А если Чарли сказал Билли, что я исчезла на три дня? Не поторопился ли Билл с выводами? А вдруг на самом деле Джейк хотел узнать, осталась ли я человеком, хотел убедиться, что перемирие не нарушено и ни один из калинов не посмел укусить человека, укусить, а не убить. Но неужели Джейк допускал, что в таком случае я вернусь домой к Чарли? Эдвард потряс меня за плечи: "Белла, я думаю, наверное, он проверял", пробормотал я. Хотел убедиться, В том, что я по-прежнему человек. Эдвард Окаменел и медленно со свистом выдохнул. Нам придется уехать, прошептал я. До того, как, чтобы не нарушить договор, мы никогда не сможем сюда вернуться. Эдвард крепче сжал меня в объятиях. Я знаю. За нашей спиной громко кашлянул Чарли. Я подскочила, и, заливаясь краской, высвободилась из объятий. Если не хочешь готовить ужин, то можно заказать пиццу, намекнул Чарли. Нет, не надо, я уже начала. Ладно, отозвался Чарли, он привалился к косяку и скрестил руки на груди. Я вздохнула и принялась за работу, стараясь не обращать внимания на зрителей. Если я попрошу тебя кое-что сделать, ты мне доверишься? Тихо спросил Эдвард напряженным голосом. Мы почти доехали до школы. Всего секунду назад Эдвард беззаботно шутил, а сейчас его руки вдруг вцепились в руль, так что казалось, вот-вот разорвут на части. Эдвард выглядел встревоженным и смотрел вдаль, будто прислушиваясь к отдаленным голосам. Сердце у меня заколотилось, но я осторожно ответила, смотря в чем. Мы заехали на школьную стоянку. Я боялся, что ты именно так и скажешь. Что я должна сделать? Оставаться в машине? Эдвард вырулил на свое обычное место и заглушил мотор. Жди здесь, пока я за тобой не вернусь. Но почему? И тут я его увидела. Трудно было не увидеть, даже если бы не черный мотоцикл в нарушении правил припаркованный на тротуаре, Джейкоб все равно на целую голову возвышался над окружающими. Теперь понятно, пробормотала я. На лице Джейка застыло хорошо знакомое мне выражение. Он использовал эту маску Когда хотел держать себя в руках, не давая воли чувствам, и потому становился похож на Сэма, старшего из волков, вожака квилецкой стаи. Однако Джейку никогда не давалось такое безмятежное спокойствие, которое исходило от Сэма. Хотя за время отсутствия Каллинов я довольно близко познакомилась и даже подружилась с Сэмом, я так и не сумела отделаться от неприязни, вспыхивавшей во мне, когда Джейк начинал подражать вожаку. Он переставал быть самим собой. Вчера ты поторопилась с выводами, пробормотал Эдвард. Джейк спросил про школу, потому что знал: "Я буду там, где будешь ты. Ему надо поговорить со мной в безопасном месте, в месте, где есть свидетели". Выходит, вчера я неправильно истолковал мотивы Джейка. Проблема в недостатке информации. Например, какого черта Джейку говорить с Эдвардом? "В машине я не останусь", заявила я. Эдвард тихонько застонал. Ну, еще бы ты осталась. Ладно, не будем тянуть кота за хвост. Лицо Джейка окаменело, когда он увидел, как мы идем ему навстречу, держась за руки. Вдруг я заметил и другие лица одноклассников. Глаза у них вылезали на лоб при виде всех шести футов семи дюймов долговязой фигуры Джейкоба с налитыми мускулами, которые и не снились ни одному нормальному парню в половиной лет. Взгляды ощупывали обтягивающую черную футболку с короткими рукавами, несмотря на необычно прохладный день, потрепанные джинсы с масляными пятнами и блестящий черный мотоцикл на лице Джейка взгляды не задерживались. Что-то заставляло людей быстро отводить глаза, и никто не решался подойти близко, все обходили его стороной. Я с удивлением поняла, что на Джейка смотрит с опаской. Но надо же, В нескольких шагах от Джейкоба Эдвард остановился и слегка завел руку назад, заставив меня зайти ему за спину. Мог бы и позвонить. В голосе Эдварда зазвучали металлические нотки. Извиняюсь, ухмыльнулся Джейк. В моей записной книжке нет телефонов пиявок